Глава 25. пятая. Венок рассвета. Холод обжигает кожу. Но я не чувствую ни страха, ни удивления. Кажется, я уже привыкла к тому, что реальность перестала подчиняться привычным законам. Я иду по нарисованной лунной дорожке, и с каждым шагом края холста расплываются, превращаясь в настоящий ночной берег. Пахнет озером, мятой. И полынью. Я оборачиваюсь. Позади лишь темная вода и полная луна, отражающаяся в ней. Храма уже нет. Я стою одна на узкой тропинке, уходящей в густой незнакомый лес. Воздух сладковатый, словно напоенный медом и пыльцой невидимых цветов. Он обволакивает легкие, и каждый глоток отдает на языке странным привкусом, то ли медной монеты, то ли спелые лесной ягоды. Я стою и не могу пошевельнуться, пытаясь осмыслить то, что вижу вокруг. Это лес, но не тот, что был у храма, не тот, через который мы бежали с Артаем. Здесь деревья стоят теснее, их стволы переплелись между собой, словно замершие в древнем танце. Кара на них не просто серая или бурая, а цвета старой позолоты и темного аметиста. Они шелестят, но звук этот не похож на привычный шорох. Тихое, мелодичное позвякивание, будто кто-то перебирает тысячи хрустальных колокольчиков. Света нет, ни лунного, ни солнечного, но от всего вокруг исходит собственное внутреннее сияние. Трава под ногами мягко светится изумрудом, капли росы на паутинках между ветвями горят крошечными бриллиантовыми звездами. Даже воздух мерцает, как полок из тончайшей пыли. Я делаю шаг и мох под ногой пруга пружинит, испуская облачко серебристых спор, которые медленно кружатся в зачарованном воздухе. Здесь нет ветра. Движется только свет и тишина. Густая, звенящая, осязаемая. Она давит на уши, но в ней нет угрозы, но есть ожидание. Это не навь, не мир мёртвых, и не явь, мир живых. Это Что-то третье. Грани, которой говорили в некоторых легендах. Междумирье. И я стою здесь одна. И тихий звенящий лес смотрит на меня тысячами светящихся глаз, затаив дыхание в ожидании моего следующего шага. Тропинка выводит меня на поляну, посреди которой горит костер, а рядом сидит старуха в платке до да боли знакомым Похожей был у Агафьи. Но это не она. Лицо у старухи покрыто глубокими морщинами, а глаза смотрят сквозь меня, будто видят что-то позади. «Идёшь за венком, девица!» Голос у нее скрипучий, как ветер в сухих ветвях. Я молча киваю. «Путь не близкий, да и не всякий его проходит. Спой мне песню, что поют в твоих краях, когда душа болит. Не ту, что на гулянках» а ту, что от сердца. В горле пересыхает. Я не певица, но... Как тут откажешь? Я здесь не просто так, и все, что происходит со мной здесь, не может, да и не должно быть случайным. Нужно петь. Вспоминаются обрывки колыбельной, которую напевала мне мама. Стоит попробовать, потому что это соответствует всем условиям. Сдержаться бы. Голос срывается на первом же звуке рождаясь не в горле, а где-то глубоко в груди, вырываясь наружу тихим, надтреснутым шепотом. Я не пою, я выдыхаю память. Закрываю глаза, и передо мной встает не образ матери, а ощущение. Тепло ее рук, колючее шерстяное одеяло, скрип половицы под ее качающимся стулом. А во тёмном лесе. Голос низкий, глухой, почти монотонный. Он не льется, а струится, как дым от костра, ленивый и неровный. А во тёмном лесе? Я не тяну ноты, скорее проговариваю их, смазывая границы между звуком и словом, позволяя голосу срываться на шепот и снова набирать силу там, где больнее всего. Огонек горит. Голос неожиданно взлетает вверх, тонко и жалобно, словно птица, бьющаяся о стекло. И тут же... Сдавленно срывается вниз, в тихую хрипоту. Я чувствую, как дрожит подбородок, как сжимаются мышцы живота. Щеки обжигает, но мне почему-то все равно. Это некрасиво, но правдиво. Там дитя мое спит. Баю-бай. Бай не поется, а выдыхается, затихая, растворяясь в звенящей тишине волшебного леса. Последний звук замирает где-то в области переносицы, превращаясь в едва слышный резонанс, полный тоски и бесконечного усталого утешения. Замолкаю. Голос кажется выпитым до дна. По щеке скатывается горячая слеза. Я и не заметила, когда она появилась. Я пела не для старухи. Для того ребенка, что до сих пор живет во мне напуганного и одинокого. И лес, кажется, замер, прислушиваясь к этому древнему забытому голосу, что говорит на языке чистой, ничем не приукрашенной печали. Старуха слушала, не двигаясь. Но когда я замолкаю в ожидании ее вердикта, по ее щеке тоже скатывается слеза, растворяясь в морщинах. «Ладно», — выдыхает она, когда я замолкаю. «Иди, да смотри под ноги, Дорога любит тех, кто внимателен. Поклонившись, я отхожу от костра и странной бабушки. Раз она пропустила меня дальше, это можно считать хорошим знаком? Тропинка ведет к ручью, через который переброшен скрипучий мостик. Посреди него сидит мужичок с бородой, заплетенной в три косы, и чинит лапоть. «Здравствуй, кудесница!» — ухмыляется он. «Хороша картина, дарама крива. Ответь-ка мне, что на свете всех сильнее, всех быстрее и всех милее?» Ух! предыдущее задание оказалось в разы проще. Вопрос мужичка висит в воздухе, тяжелый и многогранный, как отполированный временем булыжник. «Сильнее, быстрее, милее». В мыслях лихорадочно перебираются привычные книжные ответы. Сталь? Но она ломается. Милее золото? Холодное и бездушное. А быстрее что? И тут я ловлю себя на том, что ищу отгадку не в знаниях, а в ощущениях. В том, что осталось во мне после песни, после этого леса и всего пути. Я смотрю на старика, На его спокойные уставшие глаза, и понимаю, он ждет не ума, а понимания того, что приходит не из книг, а из прожитого. И тогда ответ рождается сам. Тихий и ясный, как отражение Луны в воде. Мысль, пробую ответить я, она быстрее всего родится в одно мгновение и может облететь весь свет, долететь до звезд, пока сердце не успеет сделать и удара. Старик не двигается, лишь тень интереса скользит в его глазах. Я делаю паузу, собираясь с духом, чувствуя, как следующее слово сжёт губы. «Сильнее? Сильнее сердце!» — голос крепчает. «Оно может быть разбито тысячу раз, растоптано, но всё равно будет любить, ненавидеть, жалеть. Его не сломить окончательно. Пока оно бьется, оно сильнее любой стали». А милее всего, мне кажется, тишина после долгой бури. Я говорю это почти шепотом, глядя куда-то внутрь себя, вспоминая все то, что успела пережить, оказавшись в этой деревне. Людей и нелюдей, добрых и злых и там, и там. Когда отгремела, отбушевала, и ты, израненный, выживший, Просто сидишь и слушаешь, как капает вода с листьев, и понимаешь, что ты жив, что это и есть главная награда, та тишина, что внутри и снаружи. Она милее всех богатств на свете. Произнеся это, я замираю, боясь пошевелиться. Ум мой в ужасе шепчет, что я только что наговорила глупой лирики, но другая часть меня знает. Это был единственно верный ответ. Не ума, а от сердца, которое, как я только что сказала, и есть самая большая сила. Мужичок хмыкает, поправляет бороду. Не худо, для городской совсем не худо. Проходи. Да не забудь, следующий шаг делай не на мост, а рядом с ним. Камень там есть приметный. Спускаюсь к воде, и правда вижу плоский камень, скрытый тенью. Ступаю, и он подается, разворачиваясь как дверь, уводя меня в подземный ход, пахнущий сыростью и кореньями. Темнота длится недолго, и я выхожу в рощу. Деревья обступают меня плотным кольцом. Их листья тоже звонкие, и я не сразу понимаю, что звук сменяется нашептыванием. Сотни, тысячи голосов возникают прямо в сознании, сплетаясь в оглушительный навязчивый хор. «Иди налево, там тропа к свету», — шепчет один голос, бархатный и убедительный, как у старого друга. «И я уже готова сделать шаг, но тут другой, резкий и шипящий, впивается в мозг». «Ложь, налево пропасть, иди направо, только там спасенье». Третий голос, плачущий и жалобный, стонет прямо над ухом. «Вернись, пока не поздно. Он мёртв, твой волк. Всё кончено. Незачем идти дальше». От этого сердце сжимается ледяным комом, и ноги сами замедляют шаг. Но тут слышно четвертый, полной холодной ярости. «Они все смеются над тобой. Над той, что возомнило себя избранной. Сожги лес, разрушь все. Я останавливаюсь. Закрываю глаза, пытаясь заглушить многоголосый вихрь. Руки сами тянутся к ушам, но это бесполезно. Голоса рождаются внутри. Они знают меня, знают все мои слабости. Я пытаюсь слушать умом, искать логику, истину в этом хаосе. Но это безнадежно. Каждый довод одного голоса тут же разбивается насмешками или страхами другого. Я чувствую, как разум начинает трещать по швам погружаясь в панику. И тогда я перестаю слушать, перестаю пытаться понять. Я просто стою и чувствую. Упругость светящегося мха, дыхание ветра, тошнотворную сладость одних голосов и колющую боль других. И сквозь этот шум я пытаюсь уловить не слова, а нечто иное. Я вслушиваюсь в него, как в спасительную нить в лабиринте. Он едва слышен, заглушаемый криками и шепотом, но он есть. Нежный, высокий, чистый, как вибрация хрусталя. Я открываю глаза и иду, прямо сквозь голоса. Они злятся, умоляют, насмехаются, становятся громче, переходя на виск, бьют по сознанию, пытаясь сломать меня. Но я уже не слушаю. Я следую за зовом, как за самой собой. И шаг за шагом голоса отступают, стихают, оставаясь позади, словно разгневанные, но бессильные тени. Я выхожу на небольшую поляну, в центре которой стоит одинокая старая осина. Ее листья не шепчут, они тихо звенят. И этот звон — тот самый, что вёл меня. Это она была моим проводником, не подавая голоса, а просто будучи собой. И я, наконец, услышала. В ее корнях расцветает единственный серебристый цветок. Я осторожно срываю его. Когда поднимаю голову, осины уже нет, как и рощи с крикливыми голосами. Я снова на берегу озера, того из снов. Цветок светится мягким светом. Я смотрю на воду, на отражение кровавой луны и понимаю, что делать дальше. Этот мир живет по своим законам, так ведь? Раз за разом я вплетаю в его светящиеся лепестки все, что прошла. Тишину после песни, мудрость ответа, доверие к зову сердца. И с каждым движением пальцев венок в моих руках становится плотнее, реальнее, пока не превращается в венок из полевых цветов, что рассыпался в моих кошмарах. Только теперь он целый, и он у меня. За деревьями вспыхивает пожар рассвета. Я готова сделать то, ради чего меня сюда привели.